Как происходишь ты, человек, которого я люблю? Моим берегам мосты, порт моему кораблю. Ксения Желудова. Границы в отношениях. Границы в отношениях – это условные стоп-сигналы, позволяющие другому понять: остановись, так делать нельзя. Соответственно, выставление границ в отношениях – это умение сказать «нет» такому поведению партнера, которое для вас неприемлемо. Защищая свои внутренние территории, мы предупреждаем, что какие-то действия или слова партнера задевают нас за живое, ощущается вторжение. Мне неприятно, что ты указываешь мне, как вести себя с коллегами. Сколько мне весить? Сколько я должен зарабатывать? Чем мне нужно заниматься в свободное время? И так далее. В отношениях, которые начались недавно, граница нарушается достаточно часто. Партнеры пока еще недостаточно осведомлены, где у кого какая мозоль и в какие уголки души вход воспрещен. В этом нет ничего страшного. Дайте себе время узнать друг друга. В конце концов, даже в многолетних отношениях мы нет-нет, да и вваливаемся слонами в душу партнера, чаще всего просто по неосторожности. Самое важное в выставлении границ – знать себя. Знать. Что же именно вы охраняете? Какие у вас есть потребности, которые нельзя задвинуть, потому что без их удовлетворения вы начнете медленно умирать? При этом между задвинуть потребности и подвинуться в них есть разница. В первом случае вы совсем отказываетесь от чего-то или сводите это к минимуму, далекому даже от прожиточного, а во втором ищете устраивающий обоих компромисс. И это именно компромисс, а не односторонняя жертва. Если вы цените себя, у вас, как правило, не возникает проблем со сознанием своих потребностей. Вы четко знаете, что для вас сейчас в приоритете и лишение чего сильно по вам ударит. Но поскольку вопрос о том, как ценить себя, для многих болезненный, сделаю небольшое отступление и расскажу, как почувствовать свою ценность и надежно ее присвоить. Если кратко, важно оглядываться назад. Когда вы находитесь в отношениях, вынимающих из вас душу, или работаете с людьми, которые не дают вам слова сказать, или живете с теми, кто ни во что вас не ставит, оглянитесь назад и соберите свои части. Кем вы были до этих отношений, до этой работы, до этого брака? Чего вам удалось достичь? Какие душевные сокровища собрать, в ходе взросления и роста? Весь ваш опыт до, ваши навыки, ваша инициация, ваши пройденные пути и найденные решения, ваша любовь и дружба, ваша история победы и поражений – это не пастики, не игра в бирюльки, не нечто, что можно припечатать к стене словами. Прекращай этот цирк, ненормально или слушай, не начинаю уже, достала. Не может быть так, что вы никогда не чувствовали своей ценности, что вам никто за всю жизнь ни разу не сказал спасибо, не обнял тепло. Не восхитился тем, что вы сделали, как себя повели, как поступили. Не смотрел на вас завистью, не равнялся, не подражал. Пусть не умело, но вы заметили. К вашим годам уже обязательно скоплено что-то, на что можно опираться. Какой-то профессиональный и личностный опыт, проанализировав которого, вы обнаружите много интересных находок для своей шкатулки самоценности. Пока вы не поймете, какую цену уже заплатили за себя, осознание самоценности не придет. Вспомните, сколько вы уже ради чего-то не спали, ради чего-то куда-то не ездили и от чего ради чего-то отказались. Сколько раз вы платили собой за реализацию чужих идей, потому что хотели помочь. Все равно больше делать нечего. Человек хороший, а вам несложно. Вспомните и больше об этом не забывайте. теперь это ваши точки отсчета для уверенного взлета вперед и вверх. Слушая людей, замечайте, за что вас благодарят. Какие слова чаще всего звучат в поздравлениях во днем рождения. Что другие люди о вас рассказывают хорошего. Не обесценивайте это, не смахивайте крошками со стола. В этих мелочах крупицы золота. Будьте внимательны к глаголам, которыми вас описывают, и к существительным, которыми нарекают. Когда вам говорят, ты солнце, не отнекивайтесь, не пытайтесь убедить человека, что это преувеличение. Для него вы свет. В моем марафоне к себе нежно было задание про открытку силы. Если вы раньше с ним не встречались, сделайте его сейчас. Присвойте то хорошее, что вам о вас расскажут люди. Они не ошибаются, им не мерещится. Вас есть за что любить. У вас действительно очень много того, чем хочется восхищаться. И если вам об этом говорят те, кого вы уважаете, права им не верить у вас просто нет. А потому сияйте. Теперь вернемся к теме границ в отношениях. Когда есть ощущение внутренней ценности, нет нужды выставлять границы искусственно. Они просто есть, как часть конструкции по умолчанию. Вы всегда будете чувствовать... часто это происходит даже на уровне физических ощущений, когда их будут пытаться проломить. И это ощущение, на меня давят или мне делают больно, сигнал о том, что ситуация для вас ненормальна и требует внимания и активных действий. По сути, в контексте романтических отношений это уже не вопрос отстаивания границ, это вопрос, почему он или она вообще на меня нападает. Потому что в нормальном мире близкие люди не захватчики. Если каждый раз после встречи с ними вам приходится отползать в сторону и залезывать укусу, это уже не близкий круг. Это люди, которые делают вам больно. А значит, беспокоиться о том, чтобы их случайно не потерять, позволив себе разозлиться и дать отпор, не стоит. Чем быстрее они потеряются, тем живее вы будете. При этом помните, что между словами "спасибо, я разберусь" и "не лезь ко мне со своими тупыми советами" есть разница. В первом случае это постановка четкой границы с правильным акцентом. Это моя проблема или задача, мне по ней принимать решение и только мне жить с последствиями. Во втором выплеск раздражения. Я понимаю, как сложно бывает сдержаться, но для этого и важно держать наготове пару универсальных фраз: спасибо, я разберусь, у меня другое мнение или саркастичное нужно больше советов. Ещё очень помогает тишина. Она отрезвляет. Особенно хорошо она работает в телефонных разговорах с бурными сирадами о том, как вам жить. Молчание становится не знаком согласия, а способом не тратить силы на бессмысленный диалог. Пока не прозвучит конкретного вопроса или просьбы, ты меня вообще слушаешь? Скажи что-нибудь! Можно не реагировать. Может, человеку нравится слушать свой голос. Ну, при чём здесь вы? Повторюсь. Уметь отставить границы – это прежде всего знать, как с вами можно и как нельзя. А для этого нужно понимать, кто вы, каковы ваши ценности, смыслы, что вам важно и для какого щита вы уже too old. Дело в том, что с возрастом самооценность растет и уже не хочется спускать на тормозах, например, фамильярное тыканье от незнакомых людей. Вы начинаете по-настоящему себя ценить просто по факту пройденного пути, по количеству выдраных в боях клочев шерсти, объему узнанного и сделанного, прочувствованного сердцем, приобретенного и утраченного, по числу надбитых шишек и граблей, которые не удалось обойти. Вы начинаете себя беречь и не разрешаете другим делать вам больно. Просыпается здоровое злость, и вы легче обозначаете границы. Они перестают быть вопросом рефлексии, а надо ли? Может, мне показалось, что кто-то меня давит, и переходит в разряд инстинкта самосохранения, самоохранения, который срабатывает автоматически. Сейчас как дам лапой. Так что умение устанавливать границы в отношениях мы приобретаем через укрепление себя, получение профессиональных знаний и навыков. накопления жизненного опыта и его необесценивания. Чем тверже вы стоите на ногах, тем реже окружающим хочется проверить, как вы себя поведете, если вас дернуть за хвост или больно толкнуть в плечо и не извиниться. И это работает не только в большом мире с мало знакомыми людьми, но и в близких отношениях. К теме границ есть еще один нюанс, о котором мне бы хотела сказать отдельно: вырабатывайте в себе устойчивость к тяжелым чувствам другого человека. чтобы когда тот испытывает грусть, страх, тревогу или печаль, не бросаться присваивать их себе и что-то с ними делать. Очень важно уметь осознавать границу между своими чувствами и чувствами партнера, за которые вы никак не можете отвечать. Эмоции другого человека это только его эмоции и зависят они от множества процессов, происходящих в этот момент в его душе. Вы можете сочувствовать партнеру, жалеть его, выслушивать, не делая того, что его расстраивает, если он вас об этом попросил. Но брать на себя ответственность за его чувства не нужно, иначе можно превратить свою жизнь в бесконечное обслуживание чувств другого и тем самым страшно ее обеднить, потому что ни на что другое время просто не останется. Это нормально, что партнер печалится, злится или грустит, и даже совершенно нормально, что из-за вас. но это его чувства, а не ваши. Позвольте ему их проживать. Через них он многое понимает о себе и о том, что с ним происходит. Что для него важно? Чему ему не хватает? Или где вы сами того не ведая делаете ему больно? Это информация, которую ему нужно получить и обработать, чтобы понять, куда двигаться дальше, какие действия совершить, чтобы стало лучше и легче. Но эта информация для него, а не для вас. Это письмо. которое нельзя вскрывать, потому что на конверте не ваше имя. Можно прямо так себе и говорить: я не обязана или не обязана нести чужую злость, тревогу, страх или печаль. Это не моя ножа, не мои чемоданы. Точно так же хорошо бы относиться и к своим чувствам, научиться проводить границу для защиты партнера от себя, не перекладывать на него свои тяжелые эмоции, пусть даже он стал их причиной. Мол, раз ты их вызвал, то тебе с ними и разбираться. Давай делай уже что-нибудь, чтобы мне снова стало хорошо. Гораздо эффективнее постараться понять, что эмоция пытается вам сообщить, донести понятое в корректной форме до партнера, уточнить, если что-то кажется и мерещится, и переспросить, чтобы знать наверняка. Не додумывать. Знаешь, вот это сейчас обидно было. Как будто мое мнение для тебя ничего не значит. Это что, правда так? а дальше действовать по обстоятельствам, имея в виду то, что ответил партнер. Я понимаю, что это трудно, но это очень благодарный труд, от которого зависит качество отношений. К тому же у нас вся жизнь впереди, чтобы этому учиться – слушать и слышать себя и другого. И помнить, что хотя мы и вместе, но все-таки разные, отдельные друг от друга люди со своими мирами и границами, которые их формируют. Честно говоря, мне никогда не нравилась идея слияния поглощения в любви, растворения друг друга без остатка. Когда в гости — только вдвоём. На прогулке — только рядышком. Вот это вот уси-пуси и ми-ми-ми так приторно-сладко и невозможно безоблачно, что не верится ни на грамм. Словно ни у кого из партнёров до встречи друг с другом не было никакой другой жизни. Неудачи, потерь, истории, за которые стыдно, и дней, стёртых памятью в порошок. Однако модное сегодня «Никто никому ничего не должен» мне тоже не нравится. В том гипертрофированном виде, в котором оно иногда бывает. Когда отпуска – по отдельности. Деньги – врозь. У тебя свои интересы, у меня – своих. Увидимся, когда увидимся, не поминай лихом. Возможно, подобная автономия кого-то действительно держит в тонусе, привнося в отношения элемент хорошей драмы. Но далеко не всем для счастья нужен нерф. А многим даже наоборот совсем не нужен. Я за то, чтобы в отношениях, во всем, что между вами происходит и касается непосредственно вас как пары, стараться быть максимально честными и открытыми, но при этом уважать право друг друга на внутренний волшебный лес, куда не нужно ходить, где живут не ваши звери и чьи тропинки протоптаны не вами и не для вас. Я знаю, как тяжело не пытаться туда попасть, не отыскивать лазейку в густых зарослях, не выпытывать правдами и неправдами, что же там, и не стараться хоть одним глазком подсмотреть, кто. Может, тогда стало бы хоть немного понятнее, почему такой родной, такой изведанный вдоль и поперек человек иногда вдруг замыкается, на несколько дней исчезает в себе, а на вопросы отвечает путанно и неохотно. Хорошо, если хватает выдержки, терпения, пережить и переждать эти дни. Но обычно мы просто раздуваем из мухи слона, садимся и плачем. Бывает и наоборот. Ты сама понимаешь, что на какое-то время тебя больше нет. Все, ты закончилась. Переводишь телефон в беззвучный режим, выключаешь лампочки. Пропадает всякое желание говорить на темы, отличные от будничных. Хорошо, когда просто о деньгах, покупках, планах на ремонт, о чем-то таком... приземленном, рутинном, бытовом, односложном, без вопросов в духе, что с тобой происходит, потому что иногда само непонятно, откуда такая острая потребность закрыться в комнате и рыдать, и хоть никаких объективных причин для слез нет, они все льются и льются. Партнер увидев их пугается, недоумевает и начинает вынимать душевные вопросы, а ты понятия не имеешь, как рассказать о своей грусти, чтобы не звучала блажью придурью. и не было обесценено, мол, нашла из-за чего реветь, глупенькая. Оставить сокровенное при себе представляется более безопасным, чем им поделиться. По крайней мере, до тех пор, пока сама не разберешься, в чем же было дело. И вот именно тогда ощущаешь, как остро нужны границы. Вот твое, вот мое. А вот сюда не ходи. Я тебя сюда не зову. Ты ничего не поймешь. Просто потому, что ты... Не я. Есть такие печали, которые не касаются двоих. Каждый должен прожить их сам, без вмешательства со стороны и без попыток близкого человека причинить добро. Мы ходим в свой внутренний волшебный лес, чтобы найти там силы жить дальше, что-то оплакать, с чем-то проститься, побыть в тишине, замедлиться, чтобы хоть немного снизить нагрузку большого мира, бешеного, быстрого и холодного, чтобы не потеряться в его вызовах. чтобы не опротивило просыпаться по утрам. Оставляйте друг за другом право не сдавать свои территории до конца. Пусть даже это воображаемые места силы. Не бойтесь отпускать туда любимых. Им бывает необходимо побыть наедине с собой. Возможно, именно это поможет им вернуться к вам быстрее, целыми и невредимыми, чуть менее уставшими, чуть более счастливыми. И напитать этой силой еще и вас.